«Воскресенье. Мы и в воскресенье» в кафе «Кузнечик». Василий Васильевич — лучший адвокат в городе. Выяснилось, кто купил у Марфы наркотик. Не наркоман, любитель реланиума. Реланиум у Марфы купил провокатор, агент-осведомитель. Не знаю, как он узнал, ведь следственные материалы — это тайна, тайна следствия, информаторы, связи, не знаю». Василий Васильевич сказал, «Зачем вам это знать?» Андрей тоже иногда, когда я расспрашиваю его о работе, к примеру, почему срываются сроки строительства и прочее, говорит мне, «Зачем тебе это знать?» Я всё чётко записала в блокнот. «Мне нужно передать сведения по цепочке. Адвокат я, Никита Илья, Андрей». Не стеснялась записывать без юридических терминов, ведь я не юрист. К тому же, любую сложную историю даже лучше рассказать простыми словами. В университете, если лекция была сложная, я записывала по пунктам с примечаниями и вопросами, чтобы потом разобраться. Из блокнота. Первое. Велась разработка провизора, подозреваемого в продаже наркотических препаратов без рецепта с использованием определенной схемы. Аптека, в которой работает провизор, находится на Большом проспекте Васильевского. Телефон провизора прослушивали. Второе. Из связей провизора выделили Марфу. У следствия есть записи разговоров провизора с Марфой. Марфа и провизор — одноклассницы. Марфа несколько раз просила достать редкие препараты для детей. Провизор ей не отказывала, говорила, ну ладно, только для тебя. Они хорошие психологи услышали Марфину наивность, упорство, желание помочь и поняли, что Марфа — слабое звено. Третье. Провокатор начал звонить Марфе. Думаю, представился чьим-то знакомым и притворился отцом больного ребёнка. Четвёртое. Провокатор не раз звонил Марфе, рассказывал о своей жизни. У его ребёнка эпилепсия. Врач-невролог выписывает реланиум для купирования судорожных приступов. Ну вот, без больного ребёнка не обошлось. Пятое. Предпоследний разговор провокатора с Марфой. У ребёнка один приступ за другим. Новый врач отказывается выписать ребёнку реланиум. Сказал, если что, вызывайте скорую. Отдельная подлость. Провокатор мог попросить её принести любое настоящее лекарство-наркотик, а он попросил реланиум, который все знают — но не знают, что его недавно внесли в список наркотиков. И Марфа думала, что это лекарство. Не знала, что теперь это наркотик. Откуда ей знать? Шестое. Последний разговор провокатора с Марфой. Он хочет увезти ребёнка в деревню. Лес — речка для больного ребёнка счастье. Иметь с собой реланиум необходимо, как воздух. Пока скорая доедет до деревни, ребёнок может умереть. Провокатор просит. У тебя подруга в аптеке, купи у неё, а я отдам тебе деньги. Принеси мне реланиум, лес, речка для больного ребёнка счастья. Помоги, принеси мне лекарства». Эта запись не будет представлена в суде. Я знала, что Марфа ни в чём не виновата. То есть Марфа, конечно, виновата. Действовала как шериф с Дикого Запада с девизом «Справедливость выше закона». Нет у неё никаких девизов. Она вообще ни о чём не думала. Скажи ей «больной ребёнок» и делай с ней что хочешь. Седьмое. У следствия имеется запись разговора, в котором Марфа договаривается с провизором, что придёт за реланиумом. Чётко звучат слова «мне нужно пять упаковок». Эта запись будет представлена в суде. Эта оборотистая провизор не должна была уступать Марфе. Зная Марфу и её наивность, Почему она уступила Марфе? Наверное, в душе ей стыдно торговать наркотиками. Она подумала, хоть раз в жизни совершу одно хорошее дело. Чужая душа потемки. Восьмое. У следствия имеется запись разговора, в котором агент-осведомитель договаривается с Марфой о встрече у метро Василеостровская. Провокатор несколько раз повторяет, «Ты приносишь мне пять упаковок криланиума Я отдаю тебе деньги». Марфа повторяет, Она со всеми говорит, как с больными детьми. «Да, договорились, встречаемся у метро Василиостровская, я буду в зелёных джинсах и розовой кофте». Она ведь никогда не видела агента-осведомителя, только говорила с ним по телефону. И несколько раз послушно повторяет «Да, договорились, я приношу пять упаковок реланиума». Эта запись будет представлена в суде. Подлость, цинизм, бесстыдство. Они хотят удалить эпизод, в котором Марфу просят помочь больному ребёнку. Оставляют эпизод, где она договаривается купить наркотик и продать наркотик. Девятое. На встрече с провокатором у метро Василиостровская Марфу арестовали. Теперь я понимаю, что означает странная фраза в переданном адвокатом письме Марфы. Волнуюсь, что всё это оказалось бессмысленным. Волнуется, что несчастный ребёнок без лекарств не уехал в деревню, влез на речку. Марфа не знает, что этот несчастный ребёнок не существует. Встреча с провокатором снята на видео. Марфа отдаёт лекарства и берёт деньги. Кто бы мог подумать? Провокация, как в кино. В кино провокатора заставляют совершить подлость, пообещав ему свободу взамен тюрьмы за якобы совершённое преступление. Василий Васильевич сказал, что наш провокатор — бывший мент. Наверное, что-нибудь совершил, и ему обещали свободу взамен. Ой, бывший мент? Ой! Может ли быть, что мой бывший мент из Макдональдса и их бывший мент один и тот же человек? Удобно ли спросить адвоката, как он выглядит и любит ли гамбургеры? Не может быть, что это один и тот же человек. Подло спровоцировал Марфу и бросился ко мне за деньгами на её спасение и не выполнил своё обещание. Это немыслимая подлость. Это уж слишком даже для провокатора. Я думала, что если это провокация, то наше дело лучше. Я думала, что Андрей может вернуться домой. Но адвокат сказал, что наше дело хуже. Вот как обстоят наши дела, если отвлечься от юридических терминов в нескольких простых словах. Раскрыть организованную группу — много больше почета, премий и званий. Начав от скуки или на всякий случай слушать разговоры Марфы с Андреем, они обрадовались. А вот и группа. Группа — провизор Марфа Андрей. Андрей — организатор. Ух ты, какую жирную рыбу поймали! Вот она, настоящая хорошая группа. Или другой вариант. «Вы понимаете?» — спросил адвокат. «Мы все еще не знаем, что у них есть на вашего мужа». «Ну, конечно, понимаю. Мы не знаем, единственная ли это провокация». Может быть, у них в мешке с сюрпризами есть еще что-нибудь, с чем они связывают Андрея? К примеру, 100 килограммов наркотиков в машине у Марфы. Адвокат этого не знает. Тайна следствия. Ему не показывают уголовное дело до суда. Следствие и адвокат — соперники, бегут к финишу. При этом у них есть фора, а Василий Васильевич бежит с завязанными глазами. «Можно я на минутку включу телефон?» Как только я включаю телефон, вываливается шквал сообщений от Андрюшечки. «Я уже не могу. Прошло минута ноль-две секунды с того момента, как ты уехала. Купи мне циркули и наклейки с машинами. А если случайно увидишь папу, передай, что наш любимый бульдозер сломался. Я не хочу засыпать один без тебя». Жалостное сообщение упредительного характера. «Я никогда не сижу в кафе «Кузнечик» до ночи». «Можно мне в кино?» Можно мне мороженое? Можно мне не делать с бабулей русский? Раз папы нет, хотя бы ты приходи домой. Почему папы так долго нет? Он у нас полудикий, полудомашний. Бабуля мучает меня медным всадником. Можно мне не есть сырники? И от мамы. Где ты? Что ты делаешь? Мечтаешь о небесных кренделях? Просто сообщи, когда придешь. Я бы на твоём месте не позволяла ребёнку идти в кино, пока не сделан русский. Русский так и не сделан. Не понимаю, как можно не любить Пушкина? Не хочет есть сырники. У мамы теперь всегда дрожат губы, когда делает сырники, когда читает Андрюшечки Пушкина. Думаю, Пушкин её поддерживает. — Вы понимаете? — спросил Василий Васильевич. Я понимаю, Андрей не может вернуться домой. Теперь наше дело еще хуже».